Глава 12. Этот отсек под пультом нашёл ещё мой брат очень давно, и мы были первыми, кто заглянул внутрь за многие годы. Спрятано это выимка хитро, не зная где искать, вряд ли найдёшь. Тогда тут был небольшой подарок от конструктора Риггера, сейчас внутри документы и прочие бумаги, целая пачка перевязанная впогатом. Тот бортовой журнал, старые фотографии, мои личные письма, которые я сразу спрятал в карман, и самое главное карты и маршруты, то, что может пригодиться, когда помрёт старый император. Какие-то фотографии. Ян тщательно вытер руки о робу и взял первый снимок. Надо при свете посмотреть. Снизу раздался стук. Ян вздрогнул. Ой, я же забыл. Сейчас вернусь. Он открыл люк в полу и спустился по шахте в машинное отделение. Там он отопрёт изнутри другой люк и будет уже не обязательно каждый раз забираться снаружи. Я убрал карты. К северу от Орбуса столицы империи находится горный хребет, который моё время считался непроходимым для любой техники. Тогда я убил несколько месяцев, чтобы найти маршрут, где могут пройти риги. Карта долин, проходов и перевалов. Там же обманные маршруты и опасные места, где можно сорваться в пропасть. Я тогда занимался этим во время войны с домами на Камура и Амадзаки, которые почти оккупировали столицу, и спокойно ударял, спускаясь с гор там, где меня не ждали. Потом, когда император Валерий Громов убил моего брата, я прошёл через эти горы всего с шестью ригами и атаковал столицу. Никто не ждал, что я появлюсь оттуда. За эти годы маршрут мог поменяться. Но скала, долина и переправы никуда не делись. Когда старый император умрёт, вряд ли многих устроит, что внезапно из ниоткуда возникнет его внучка-наследница. Без кровопролития не обойтись. Но я смогу идти через горы на север в Мардоград, столицу окраины, где правит дом Варга. С их помощью смогу собрать армию и отбить столицу от возможного узурпатора, а потом уже начнётся жара. Маршрут уже пора планировать. Если получится, может быть, успею съездить в горы заранее и проверить, насколько там всё изменилось. Если, конечно, смерть старика не застанет нас врасплох, тогда придётся рисковать. Балачи пытались пытками выбить из меня, как я смог пройти через хребты, но я не выдал. А потом, как я уже знаю, началась война дома Варга и дома Сантак, а ещё позже начали грызца между собой другие великие дома. Им могло стать не до проверки моего маршрута, но я выясню на этот счет все, что смогу. Если не выйдет, придумаю другой план. Марк тем временем разглядывал то, что я ему отдал. «Тут есть схема запуска», — сказал он, показывая мне на длинный измятый лист. «От руки, но очень понятное. Мы с ней быстро разберемся. Ну а, Роман, откуда ты все это знаешь?» «Ты про что?» «Характеристики шагохода, этот отсек», — он показал на пульт. Судя по пыли, туда никто не залазил лет 10. Не изучал историю своего прадеда, нашёлся я. Один из его соратников предупредил меня о тайнике. Марка это объяснение устроило. Он кивнул и начал изучать схему. В пачке лежали чертежи. Мы с братом, когда это нашли, решили, что это чертил сам риггер. Тут способ, как доработать орудие из палина, чтобы поставить его на этот шагаход. Ян вернулся в кабину, а с ним остальная команда. Мария чихнула от пыли и посветила вниз. Забирайся, я посвечу. Залезла Катерина, чем меня удивило. Что она тут забыла? Ну, хотя бы было бы подозрительно, если бы она одна осталась снаружи. Последним залез Валентин. Ого, а тут уютно. Но он сел в командирское кресло и тут же вскочил с криком: "Эй, там пружина острая". Ну вот всё, валь. Ян с ехидным видом покачал головой. Теперь тебе надо бежать в госпиталь, а то умрёшь от заражения крови. Да иди ты, это не шутки. А мы сможем это завести? спросила Мария, глядя то на меня, то на Марка. Марк молча показал на электрокамеру и то, что было внутри. Выглядело страшно, но если подумать, это просто пара дней очень кропотливой работы, чтобы всё восстановить. А это тут что? Марина надела резиновые перчатки и полезла в проводку. Почти всё надо менять. А ты где училась ремонту? спросил я. Я же была в клане Новиковых, сказала она, и с хрустом вырвала один ржавый аппарат с заплесневелыми контактами. А они обслуживали регу малого дома Шевцовых, и дедушка меня брал, показывал, как всё устроено. Он-то в этом всё понимал. Дедушка? Это мой сын. Жаль, что он не дожил до этих времён. Я же так его и не увидел, не дождался он меня. А можно Катерина Громова протянула руку к камере. «Ты про это? Держи». Мария передала ей свечу духа предка. «Свеча почти такая же, как и в амулете, что я взял в заложники у Катерины, чтобы она не сбежала. Укороченная свеча, залитая стеклом, чтобы получился амулет, судя по записям, которые мы нашли, это предок самого Ригера». «Он скучал без людей», – прошептала Катерина и вернула свечу на место. «Очень долго». Валентин посмотрел на нее с подозрением и открыл рот, чтобы что-то сказать. «Мария, смотри». Я показал на снимке. «Вот это наш прадед». «Покажи». Мария кинулась ко мне. «Это он?» «На снимке я сам, а со мной мой брат. Нас сняли на фоне старого Герберта, задолго до мятежа. Я тогда только получил свое звание и квадру». «Это молот Империя?» спросил Ян, светя фонариком на фото. «Никогда не видел его изображений». «Это тоже интересно. Я подал ему другой, с четырьмя парнями в старинной военной форме на фоне этой же Риги. Вы должны знать на этом снимке всех. Тут они еще молоды». «Я знаю», — воскликнул Валентин, вырывая снимок из рук Яна. «Вот этот самый шагоход, а вот люди слева направо. Павел Громов, первый император, рядом с ним Лингер Триггер, изобретатель. О, Ян, а это Варк, твой предок». «Точно?» Нянс ощурился, приглядываясь внимательнее. А все же знают, что он был Климовым, пока не основал собственный дом. Валентин покрутил головой, глядя на остальных. И что Климовы тоже родственники Громовых, как и Варга? А кто последний? спросил Марк, показывая пальцем. А это Инже де Райга, последний небожитель. Эта Рига прямо целая история, если бы ещё не была такой древней. Мы ещё сможем её поменять. Смотрите, в чём сложность, ребята. Ян посмотрел на меня и Марка. Уже через неделю каждый класс должен пройти на своей риге по южной оконечности острова. Соревнования? спросил я. Формально нет, но, Ян задумался. Мы же не хотим прийти последними, но нам ещё нужно её завести. Сможем за неделю. Конечно, уверенно ответил Марк. Здесь нет ничего такого, что нельзя починить. Все крупные агрегаты и детали в порядке. Остальное можно поменять даже в поле. «Думаю, раньше. Я отряхнул колени и взял схемы, которые были в бумагах. Через три дня выведем Ригу из ангара, а потом доделаем остальные работы. Там понадобится кран». «Три дня?» — удивился Валентин. «А мы точно сможем?» — спросила Мария. «Без проблем. Я раскрыл схему. Но сначала надо все спланировать, и работы будет много. Когда у нас обед?» «Остынет же», — напомнила Мария. «Точно. Я вспомнил о курином супе. Тарелка, которая стояла передо мной. Я взял с собой на обед свой старый бортовой журнал, чтобы освежить память теми событиями. В нём первый пилот записывал наш маршрут через горы и результаты боя во время штурма столицы. Что с ним стало потом, я не знаю, скорее всего, казнили. В тарелке осталась куриная ножка, так что пришлось отставить журнал в сторону, чтобы не залить его. Я на склад, предупредила Мария. Возьму, что ты просил. Ненавижу писать эти заявки. Возьми в помощь Валентина. Не испрашивайте меня или Марка, если что непонятно. Толку-то от Валя? Она вздохнула. Ладно, я побежала. С курицей было покончено быстро. Я продолжил листать журнал, ещё записи не боеа о нашего перехода через горы. Надо бы спросить учителя Артура про эти хребты. Он бывший военный, может знать, проходил ли там на ригах кто-нибудь ещё кроме меня. За столом уже никого не осталось. Кроме меня Екатерина Громовой. Она пришла последняя, очень долго отмывалась после Риги. Что? Она заметила мой взгляд. Могу я хоть сейчас спокойно поесть? Да кто тебе не даёт? Я перелистнул страницу. Бери да ешь, только быстрее. Сегодня ещё много чего надо сделать. Возиться с шагаходами. Она вздохнула. А ну тебе надо? Дедушка скоро умрёт, а ты возишься здесь с каким-то старьём. Зачем? Из-за тебя. Я условия сделки выполню. А что он тебе пообещал? Дом, титулы и армию. Ты же понимаешь, что это зависит от меня, а я могу и передумать. Она немного ехидно улыбнулась и начала гладодать куриную ножку. Не угрожай мне, девочка. Я закрыл журналы и отложил. Я своё получу в любом случае, но сначала посадим тебя на трон, как я обещал. Если бы я осталась там дома за морем, сказала Катерина, никто бы не пытался меня убить и тебя заодно. Ты же понимаешь, что твоя родственница тоже в беде из-за тебя. Здесь все в беде, включая тебя, меня и остальных, но тебе надо продолжать заводить знакомства. Варга, твой очень дальний родственники. Познакомься ещё со старшим братом Яна, который будет правителем Огрании. Она вздохнула, но промолчала. Ещё стоит познакомиться с Регвардами, продолжил я. У Павла Громова была жена из их рода. Они своим возвышением обязаны именно ему. а благодарность они помнят. «Ты мыслишь по-старому», сказала она после секундного раздумья. «Кому какое дело до событий столетней давности?» «Все вокруг живут по-старому. Ничего не изменилось с тех времен. Люди прежние. Ты даже снимки сегодня видела. Сама похожа на Павла, как Ян Варга на своего прадеда. Как только никто и не заметил». Катерина вздохнула. «А ведь люди совсем не изменились. Я смотрю на Яна Варга... И вижу тех Варга, кого я знал раньше. Климовы — то же самое. И даже у Громовой характер ее предков. Хотя их характер был еще тяжелее, чем у нее. Она, по сравнению с Валерием, милая, добрая девочка. «Твой отец был канонером Риги?» — спросил я. «Ты упоминала?» «Да, но он увез меня отсюда через несколько лет после того, как...» «Ну, ты знаешь. Я видела его в последний раз очень давно». но пострелять из пушек он мне в детстве давал она взяла салфетку и тщательно вытерла губы а потом достала зеркальце так что Рик не боюсь с детства тем лучше если всё пойдёт плохо рома в столовую забежал валентин и запыхаясь остановился у стола щёка с одной стороны покраснела там это наших бьют я поднялся из-за стола показывай кого это наших катерина усмехнулась эй да куда ты тебе-то какое дело Но я уже стремительно шёл за валом. Вспомнился один случай из старых времён. Громко в штаб забежал Кир. Из разбитого носа бежала кровь. Там наших бьют. Люди из дома Коз бьют наших пилотов. Понял. Я положил револьвер на стол и пошёл к выходу. "Генерал!" хором закричали штабные офицеры. "Вам нельзя драться". "Мне можно. Кто со мной?" Тогда было весело. Сейчас посмотрим. Драка шла позади столовой возле беседки, заваленной опавшими листьями. Марк отбивался сразу против двоих: одного очень высокого парня с торчащими во все стороны волосами и против толстого с прилизанной чёлкой. Ян стоял на коленях, морщась и держась за живот. Присмотрелся, раны нет, просто попали ударом в солнечное сплетение. Ещё один кудрявый и худой катался по земле, нос и губа были разбиты в кровь. и один человек в распахнутом мундире бежал к нам со стороны общежития, держа в руках стул. Вряд ли он нес этот стул, чтобы посидеть и посмотреть на драку. Я схватил за плечи толстяка, который наседал на Марка. Не, двое на одного не дело. Оттолкнул и врезал ему в живот кулаком. Он согнулся и громко выдохнул, а я добавил ему локтем в спину. На, он упал на листья. Теперь высокий переключился на меня. Ну, давай, бей. Он размахнулся правой и резко выбросил ее вперед. Я успел закрыться. Удар все равно прошел по скуле, но не очень сильно, а вскользь. Марк кинулся на него сбоку и сбил с ног прямо на землю. Поднялся толстяк. Медленный, вспотевший, запыхавшийся, но врезать с таким весом может неплохо. Но тут успел Ян. Он пришел в себя и взял парня на удушающий сзади. Так, Марк держится успешно. Он сверху, Ян тоже в удачной позиции. Но, кажется, про кого-то я забыл. Точно. Удар по спине чуть не заставил меня припасть на колено. Стул рассыпался, в рукаве наповшего осталась только спинка. Я отскочил и заслонился. Локоть прострелил от боли, но я всё же смог отбить удар от головы. Вот и расплата. Я прицелился и от души залепил ему в челюсть. Он от удивления отошёл назад и уселся задницей на землю. Вставать не собирался. Я выдохнул, дыхалка сбилась. Драться я умел с детства, но не как те крутые кулачные бойцы, на которых я любил смотреть. Те дрались целыми раундами, а тут все уже запыхавшиеся, тяжело дышали и едва размахивали руками. Хорош, я поднял обе руки. Или хорошо, или будем по-плохому. Вроде отдышался и готов продолжить. Правильно ли бить мне этих молодых парней? Да, потому что ненавижу, когда кидаются толпой. Яна и Марк встали рядом со мной. Оба тяжело дышали, как курильщики со стажем после пробежки. Получивший своё Валентин стоял чуть в стороне. Соперники тоже поднимались, но продолжать пока не собирались, боялись нас. Ну, если хотят, дам им ещё пару ударов. Ты мне нос разбил, заныл Кудрявый, поднимаясь на ноги. Он смотрел на Яна. К мундиру прилипли сухие листья. Я сейчас пойду к директору, вам конец, отчислят всех. Эй, Возмутились такому повороту его приятели. «Ты чего? Мы ж просто подрались!» «Да этот урод на меня кинулся!» Кудрявый показал на Яна. «Да за это... На морду мою посмотрят, начнут спрашивать. Я его сдам и отчислят всю их компашку». Его товарищи переглянулись с неодобрительными взглядами. «Да как бы это...» — сказал Высокий и шмыгнул носом. «Так неправильно!» «После того, что ты сказал...» Ян сжал кулаки и сделал шаг вперед. Ты я тебя за это кудряво испуганно шагнул назад. Вид ты идиот, раздался голос со стороны. И кретин, даже я на кого мудрился вылезть, а это казалось мне невозможным. Друзья, думаю, вам срочно нужен судья. К нам шёл быстрым шагом высокий темно-волосый парень в чёрной кожаной куртке поверх мундира. "Если что", шипнул я. "Валите на меня, типа, я всё начал. Меня не выгонят, кое-кто влиятельный мне очень должен". Не буду ничего я на тебя валить, возмутился Ян. Марк кивнул и потёр опухающую скулу. Парень в кожаной куртке встал между нами, подняв руки. "Вид", он посмотрел на кудрявого с разбитым носом. "У тебя всего одна извилина, и та находится в заднице". Ян тихо pryснул от смеха в кулак. "А вы чего полезли?" Парень в кожанке посмотрел на приятелей кудрявого. "Меч ещё и толпой, получили заслуженно. Кел, это вообще не твоё дело". Просипел самый высокий и потер красное лицо. «Теперь мое. Скажу прямо, я в курсе, из-за чего разгорелся конфликт». Парень в кожанке сложил руки на груди. «И вы в нем не правы. И если кто-то пойдет жаловаться к обояше, знайте, я не советую. Вам же потом здесь учиться». Похоже, они его побаивались. Компания начала отходить, с опаской поглядывая на нас. Парень в кожанке повернулся к нам и чуть усмехнулся. «Один глаз у него голубой, другой зеленый. Понятно, откуда он. Если честно, я облифовал, и ничего не знаю, с чего все началось». Он усмехнулся. «Из-за чего так все получилось? Янок, я вообще впервые вижу тебя таким». «Вид, докопался до Марка», — сказал Ян. «Сказал, что ему тут не место, как и остальным, кто приехал из Дискрима. Мне это не понравилось, я подошел, а он такое сказал про Адама». Ян снова сжал кулаки, — Меня сбил бы, а потом остальные полезли. Вот же ублюдок. Парень в кожанке посмотрел уходящим вслед, мало он получил. Вообще не так-то ни ума, ни фантазии. Но ну, потом начали драться. Валь сразу получил и побежал за помощью, но ну, а дальше пришло подкрепление. Это я уже видел. Парень в кожанке протянул мне руку. Я её пожал. Ладонь крепкая, как камень. Келвин Регвард, ты хорошо дерёшься. Я в этом разбираюсь. Раман Загорский. Понял по глазам из какого ты рода. Уже не у всех регвардов разноцветные глаза, как раньше, но мне повезло. Келен представился Марку и пожал руку ему. Ну, жаловаться эти увольни точно не будут, они меня побаиваются. А теперь будут бояться и вас, так что больше не тронут. Но если что, завите, помогу. Он стукнул кулаком по ладони. Не люблю, когда так кидаются. Мы тут все из великих и малых домов должны вести себя как знать прошлого. а не как какие-то бродяги, которые чуть что начинают драться. «Ян, скоро же соревнования, еще отыграешься». Говорить он любил, это точно. «Если что, — он посмотрел на меня, — таких придурков тут мало. Остальные ребята нормальные, можете быть уверены. Я слышал, вы уже выбрали Ригу. Мы тоже, но у нас она почти новая, одна из последних. И в ней три комплекта неприкосновенного запаса еще с завода». Один могу дать вам, там куча всякой полезной всячины для рик. Буду благодарен, сказал я. Пригодится. Тогда заходите сегодня, я приготовлю. Он махнул рукой и быстрым шагом пошёл в сторону ангаров. Увидимся. А круто мы их разделали. Рядом с нами встал Валентин. Ты вообще сбежал? возмутился Марков, вытряхивая песок из волос. И сразу, во-первых, не сразу, а как только получил по морде. Смотри, какой синяк. Во-вторых, я очень хилый и слабый. Мне драться нельзя, да и толку от меня мало. И в-третьих, я не сбежал, а провёл тактическое отступление и привёл подкрепление. Ладно, я потёр отбитую стулом спину. Отряхивайтесь и продолжаем. Всего-то драка. Неплохо, парни, неплохо. А видел, как Ян сделал? С гордостью спросил Валентин. Мой отец его в борьбе учил. Видел, видел. Идём, у нас ещё полно работы. Сидели в ангаре до самой темноты, двигатели машины в порядке, им провели ремонт перед тем, как поставить на хранение. С остальным хуже, Ригу долго потрошили на всякие редкие запчасти. Но пара дней подготовки, и мы сможем ее завести и вывести наружу, а потом за несколько дней доделаем ремонт. И хоть отправляйся в бой. Главное, дорогая и сложная система оптики осталась нетронутой. Ее так-то просто не поменяешь, не разбирая корпус. Класс пошёл ужинать, но мне хотелось вымотаться и лечь спать. Я пошёл по каменной дорожке в сторону общежития, где уже включили свет. Уже прохладно, из орта шёл пар. Осень шла вовсю, а скоро зима, но здесь будет не так холодно, как в моих родных местах. Уличные фонари не горели, так что достал фонарик Марии и начал давить на скобу, чтобы он работал. Механизм тихо жужжал, лампа освещала дорожку. Можешь дать мне фонарик? Раздался голос позади. Кто-то торопливо шёл следом. Я подождал. Екатерина Громова поравнялась со мной. Не пошла ужинать? спросил я. Нет. Она нахмурилась. Я в комнату, но не хочу идти без света. Принеси завтра. Я протянул ей фонарик. Она действительно боится темноты или придуривается? Не знаю. Тебя тоже запирали в той комнате? спросила она очень быстро, нажимая на скобу. Можешь давить пореже, светить будет. Да, запирали. Да, на тот ритуал, после которых мы получили наше оружие. Валерий Громов, тот, который был императором много лет назад, хотел получить себе собственных небожителей. Выбрал восемь ребят, в живых остался только я. Сколько мне тогда было, не помню, но совсем мало. Потом Валерий разочаровался в этом, а я пошёл в академию. Не пропадать же добро. Но Громовы об этом не расскажу. Она пока не знает, что я не правнук генерала Загорского, а он сам. Дедушка сказал, что будет не больно, тихо произнесла она. А голос в свече сказал, что он врёт. В этом я убедилась. Екатерина откашлялась и сказала громче: "Не обращай внимания. Только я хотел спросить, что за голос?" как она замерла. "Ты слышишь?" спросила она. Да. Возле дерева слышалось какое-то шебуршение и писк. Кто-то скребся в опавших листьях. Громова посветила туда, в свете фонаря отразилось два зелёных глаза. Это кот, Катерина улыбнулась. Он застрял, помогу ему. Ты держись, кот. Я уже иду. Я она торопливо пошла туда, светя себе под ноги. Луч света осветил кое-что: длинная блестящая нить, проволока. Зараза, тут растяжка. Они решили действовать грубее. Стой на месте, крикнул я. Не шевелись.